«Дарданский мир!» Они встретились в первый день месяца, который римляне называют «сентябрем», а афиняне – «баэдромием» на земле древней Дардании. нещадно палило солнце, и пространство, отделявшее Азию от Европы, казалось, было заполнено расплавленным свинцом. В нем застыли пантийские декроты и катафракты с безжизненными парусами и одна лишь триера с консульскими знаками на флаге скользила к бухте, заполненной людьми. Друг против друга выстроились прибывшие еще на рассвете римская когорта и отряд пантийских всадников. На склоне холма, прямо над бухтой, раскинулся пурпурный царский шатер. Оттуда вышел, встреченный любопытными взглядами, римлян, человек в темно-синем гематии. Высокий, с широкими плечами и узкой талией, он был скорее похож на атлета, чем на царя, проводящего время в празднествах и наслаждениях. Почему же он доверил армию и флот своим стратегам? Почему он не вел их сам? Ведь позор поражений все равно лег на него. К берегу причалила консульская триера. Медленно упали сходни. По ним спустился римлянин в шлеме с красным пером. Простые сомницкие доспехи обнимали его плотное тело. «Сула!» — пронеслось по рядам римских всадников. Это был тот римский полководец, который после долгой осады взял и разграбил Афины, а до этого захватил свой родной Рим, человек, считавший себя баловнем счастья, коварный и жестокий Сула. Выйдя навстречу Суле, Митридат протянул ему руку. Быстро пожав ее, Сула сразу перешел к делу. «Я пришел спросить тебя, готов ли ты вернуть римскому народу провинцию, а не Комеду и Ариабарзану их царство?» Это было условие мира, согласованное в переговорах между Сулой и Архилаем. Митридат против него не возражал, но у него не было сил ответить этому римлянину с лицом покрытым неровной красной сыпью. Митридат с трудом опустил голову. Казалось, что она из свинца. Одним движением головы он отдавал Вифинию, Каппадокию, Азию. — Ты начал войну, — продолжал Сула. — По твоему приказу в городах Азии убито 80 тысяч мирных римлян и италиков. Готов ли ты выплатить компенсацию? Митридат мог бы напомнить Суле, что война начата не им. Она была открыта тогда, когда хитростью и обманом римляне завладели Пергамом и Азией. Мирные римляне десятилетиями грабили эллинов и продавали их в рабство. Разве смертный может приказать морю, чтобы оно разразилось бурей? «Готов ли ты передать мне флот, находящийся в Эгейском море? Все корабли, которыми командует твой стратег Архилай!» Продолжал Сула. Митридат стиснул зубы. Он вспомнил, как из хаоса бревен, досок, кулей рождались Амфитрида, Медуза, Аристо, Митина, раксана как они под приветливый рев толпы спускались в море, как ветер наполнял своим могучим дыханием их паруса. Передать корабли все равно, что выдать насильникам дочерей. Почему он не поджег, не потопил их? Митридат резко вскинул голову. Сула, желая его остановить, поднял руку, и Митридат увидел перстень, подаренный когда-то Арестиону. Кровь ударила в виски. Он вспомнил гавань, залитую дождем, человека в рваном гематии, безмолвную толпу. Разве он, Митридат, рассказывал о бухте мудрости? И люди, которые слушали, затаив дыхание, были подкуплены? Никогда так острый Митридат не чувствовал своей вины. Он не помог Аристиону, ждавшему его до последнего часа. «Я принимаю твои условия, император», — сказал Митридат, опуская взгляд. «Ты получишь Азию, а твои союзники — Вифинью и Каппадокию. Я передам тебе 3000 талантов и 70 кораблей. У меня к тебе лишь одна просьба». «Возврати перстень, украшающий твою руку. С ним у меня связано воспоминание о моем первом учителе Диафанте и о человеке, красноречие которого меня когда-то потрясло». «Я сожалею, царь», — ответил Сула, пряча правую руку за спину. «Но перстень мне дорог, как трофей осады Афин и как амулет, доставивший победу. Я буду хранить его и как память о встрече, которая принесла нашим народам мир. Митридат повернулся и широко зашагал к своему шатру. Сула удивленно смотрел царю вслед. Вопреки ожиданиям, этот азиат оказался сговорчивым. Он не оправдывался, не произносил длинных речей. «Может быть, он понимает, что легко отделался, сохранив свои владения и свое войско? Или последнее слово все еще осталось за ним?»